Каспер узнал ее, красивая сопрано. Практически без вибрато. Дверь, ведущая в прямоугольную с высокими потолками комнату, похожую на школьный физкультурный зал, была открыта. Вдоль длинной стены стояли письменные столы. Четверо полицейских занимались сортировкой бумаг. В дальнем конце комнаты у полок со скоросшивателями сидели две женщины полицейские — перед каким-то аппаратом, напоминающим коммутатор. В комнате было шесть больших окон, выходящих на набережную. У одного из них неподвижно сидел грузный старик, которого, казалось, одели в институте мужской моды, а потом спустили при помощи крана, чтобы усадить в это кресло. У другого окна стоял Мёрк, рядом с ним небольшая магнитола, из неё и звучала музыка. Мёрк обернулся и посмотрел на Каспера на напромокши от крови повязки. Он взял лежавшие на одном из столов газеты и положил их на стящий рядом с ним стул. Каспер сел на газеты. "Вай дебюль", сказал Мюрк, кивнув в сторону старика. "Представляет министерство по делам церкви. Он осуществляет связь с приютом". На магнитоле лежал компакт-диск, на его обложке была изображена золотая лира, эмблема всех полицейских оркестров. На пластиковый футляр капнула кровь, Мёрк отодвинул его и выключил музыку. — Надо позвать Кайсу, — сказал он, — и принесите колу и кофе. — И стакан чего-нибудь крепкого, — дополнил каспер Монахи исчезли. Мёрк снова посмотрел на блокированный район мы окружили конон сказал он двести человек из отряда особого назначения четыре моторные лодки боевые пловцы из вмф два военных вертолета на случай если они попытаются вывести детей по воздуху тридцать человек для сбора информации по частным адресам бизнесменов в здании вошли десять минут назад Каспер пытался вслушаться в Мерка, ему это не удавалось. Слух его был нестабильным, похоже, он слышал все хуже и хуже. «Принцип тотальной обороны», — продолжал Мерк. «Так это официально называется. Красивая мысль. Очень по-датски. Принцип этот предполагает безоговорочное сотрудничество. Когда случается катастрофа, как вот сейчас, все действуют согласованно». Полиция, Фальк, Гражданская оборона, пожарные, военные. Фальк, Датская служба оказания первой помощи. У нас в Дании боятся объявлять чрезвычайное положение. Политики считают, что они в состоянии обезопасить себя законами на все случаи жизни, даже на случай государственного переворота. В итоге мы живем в условиях гражданского, чрезвычайного положения. Полиция руководит самим расследованием. Отряды местной самообороны берут на себя. Оцепление. Гражданская оборона наводит порядок. Военные предоставляют свои мышцы. С нами даже Министерство по делам церкви. Все красиво задумано. Конечно же, у них нет радиосвязи, и они не могут общаться друг с другом. И их компьютерные сети не объединены. Так что и переписываться друг с другом они тоже не могут и они повязаны по рукам и ногам семью тысячами разных законов и предписаний, которые следует уважать. Но, тем не менее, прошла самая большая неделя, и все более или менее заработало Вот сколько времени это заняло, неделю, после первого толчка. На подоконник рядом с Каспером что-то поставили. Мерк протянул ему стакан, Каспер отхлебнул. Это был испанский бренди, немного сладковатый. На глазах выступили слезы, спиртное обожгло. Все открытые раны во рту, как бывает, когда расплавленный парафин по ошибке загорается во рту у циркового артиста, выдувающего огонь. «Полиция не исключение», — продолжал Мерк. Все основано на сотрудничестве и открытости. Единая полиция. Отдел по особо опасным экономическим преступлениям. Наркоотдел. Отделы по борьбе с мошенничеством, кражами. Технические отделы. Все под одним началом. Все регламентируется и планируется. Все идет как по маслу. Так что, когда звонят в полицейский участок в Люнгбю, и сообщают о пропаже мальчика и девочки, то сначала здравомыслящий полицейский заверяет, что не надо волноваться, что 99% всех когда-либо пропадавших детей просто решили пойти прогуляться. Когда через несколько часов раздается еще один звонок, то полицейский начинает задавать вопросы, не разведены ли родители, есть ли младшие братья и сестры в конце концов Все сбежавшие из дома дети просто хотят дать выход своему недовольству. Когда на этот раз звонящие проявляют настойчивость, полицейский просит сотрудников приюта приехать в участок с родителями и фотографиями. Ему говорят, что родителей нет. Тогда дежурный полицейский просит, чтобы нашли представители школы. И только тут кто-то обращает внимание на то, что полицейская... Разведывательное управление и окружной начальник полиции включили эту школу в число возможных объектов террористического нападения. Среди 80 других учреждений в Баксверде и люнгбил тут что-то сдвигается с места. Несколько сотрудников уголовного розыска едут в приют и разбирают там все на части. Ведь девять из десяти пропавших детей имеют обыкновение прятаться где-нибудь на чердаках. Когда и это ни к чему не приводит, приходится связываться с полицейским разведывательным управлением. Рассматриваются планы действия для этой конкретной ситуации. Оповещаются патрульные машины. Определяется, кто будет руководить следствием. Находят начальника полиции Люнгбю, ответственного за дело заместителя комиссара по уголовным делам, комиссара полиции, который будет держаться на заднем плане как можно дольше, следователя по уголовным делам из полицейского разведывательного управления, выстраивают все основные следственные мероприятия, которые должны проходить в полном спокойствии и порядке, Так что, когда сидящий здесь Вайдебюль начинает беспокоиться и предупреждает полицейское управление Министерства юстиции, которое обращается ко мне, прошла уже неделя, и мы опоздали. За спиной Каспер оказалась женщина. Это была аристократка с улицы Странвайен. Теперь на ней был белый халат Она прикатила маленький столик на колесиках, на котором лежало нечто похожее на аптечку первой помощи. Она начала снимать полотенце и салфетки, которыми была замотана его голова. Сквозь какой-то туман он отметил, что она измерила его пульс, давление. Его мир стал сужаться. Какая-то часть его слуха сохранилась. Но поле зрения было ограничено. Четко он видел только в какой-то одной области. «Я всю жизнь работаю в полиции», — продолжал Мёрк. «Я прошел через все. Патрулирование улиц, работа со служебными собаками. Я был самым молодым в Дании сотрудником уголовного розыска. Я люблю все это. Это одна из лучших и порядочнейших полиций на свете». У нее есть только один недостаток — она чертовски медлительна. Мерк позабыл о своей акустической защите. Его система открылась. Каспер слышал усталость, непреходящее утомление. Усталость протяженностью в двадцать или тридцать лет. Ему доводилось слышать ее у некоторых директоров цирков, тех, которые хотели чего-то большего, чем просто заработать деньги. Это была усталость человека, у которого не просто работа, а миссия, и который позволил ей поглотить себя, и теперь медленно сгорает изнутри. Женщина подняла рубашку Каспера, и он услышал, как у нее перехватило дыхание. Она положила руку ему на грудь. При других обстоятельствах такое прикосновение было бы ему приятно, особенно ее прикосновение. Но не сейчас. «Министерство обычно никогда не вмешивается», — продолжал Мерк. «У нас всего каких-нибудь пять человек в полиции. Нас зовут только когда происходит что-нибудь серьезное и когда замешана политика». И даже тогда мы понимаем, что это все равно, что оказаться у позорного столба.